Глава 47 Внутри жаркого полумрака подвала центральной тюрьмы видеоэкран светился самыми невообразимыми красками. На экране сменяли друг друга образы космической империи человечества. Самым удивительным был трехмерный графический модуль, принадлежащих людям и лаовонам космических систем, установленных внутри схемы галактики. Другой видеоклип изображал несколько огромных космических судов, проплывавших на фоне россыпи звезд. Суда эти были круглой формы и выкрашены в тускло-коричневый цвет. Богоформа наморщила доли. Какой значительный объем пространства оказался заселенным этими дикими носителями? Нет, решительно следует предпринять что-то и покончить с ними. легион форма пыталась направить дискуссию в нужное ей русло. Теперь вы понимаете, о Богоформа, что нам срочно необходимо при помощи оставшихся в нашем распоряжении шаттлов покинуть поверхность этой планеты. Богоформа затряслась от гнева. Где это видано, чтобы какая-то легион Форма так нагло перечила высшей? Да это же возмутительная дерзость. Неожиданно для себя Богоформа поддалась дурному настроению. «Нет, мы не сдвинемся с места, пока на свет не появятся юные формы и не пройдут обряд посвящения». Доли сморщились, а свита в знак поддержки выпустила облако феромонов согласия. К Богоформе вернулось самообладание. «Ступайте», — скомандовала она, — «и завершите операцию по очистке среды от низших биоформ». Распорядитесь, чтобы боевые формы, уже покинувшие поверхность планеты, захватили межпланетное судно, в прибытии которого вы так уверены, а затем немедленно доложите нам о результатах. Легион форма молчала. Нечто близкое к отчаянию зарождалось внутри. Неожиданно в ее передатчике раздался настойчивый сигнал. Новости из космопорта повергли Легион форму в шок. Я покидаю вас! Объявила Легион Форма. «Нельзя терять ни минуты!» «Но почему? Что случилось?» «Неизвестные силы захватили шаттл!» «Что? Эти жалкие дикие носители еще действуют?» «Как вы позволили им эту дерзкую выходку?» «Немедленно уничтожьте их!» «Слушаюсь, у Богоформа, сию минуту!» «И как после этого вы можете настаивать, чтобы мы доверили нашей драгоценнейшие жизни?» летательному аппарату диких носителей, если на взлетном поле до сих пор орудуют эти жалкие, недостойные создания. Нет, я отказываюсь вас понимать. Легион-форма спешно покинула лежащее в руинах здание тюрьмы. В небо поднимался столб оранжевого пламени, над городом прокатились громовые раскаты. На орбитальную станцию был отправлен срочный приказ все шаттлы немедленно привести в полную готовность. Казалось невероятным, что на стартовой площадке они понесли такие многочисленные потери. Легион-форма взглядом следила за разливающимся по небу сиянием. Что оно предвещает? На борту космического судна «Меркурий» бурлили самые разнообразные, порой совершенно несовместимые эмоции. Несмотря на сокрушительное ускорение, Салли в течение всего подъема через атмосферу ахала и визжала от восторга. Ей вторил Карни Окс, у которого от радости слезы ручьями катились из глаз. Остальные пребывали не в столь радужном настроении, особенно Панди Бишван, которую по-прежнему сотрясали рыдания. Она сама плохо понимала, что с ней собственно происходит. но размышлять у нее не было сил. Брюддара тоже была вся в слезах, оплакивая Себастина и всех, кто остался внизу, на планете, всех, брошенных на произвол судьбы. Рядом с ней лежал Йохан Грикс, ему на ногу по самое бедро спешно наложили повязку. Он был без сознания, потерял слишком много крови. Брюд не была уверена, что он дотянет до того момента, когда ему будет оказана профессиональная помощь. На сиденьях впереди них, рядом с Али и Карни Оксом, молча восседал Райбен Арнтадж. В отличие от остальных, Райбен не плакал. Его сердце тоже переполняло скорбь по погибшему Себастьину и другим жертвам. Но, пожалуй, в еще большей степени Райбена одолевал страх. Райбен прекрасно понимал, что мощные силы ускорения могут раздавить его дряхлое тело. Искусственное сердце справлялось с перегрузками, однако артерии и вены внушали опасения. Из-за их хрупкости могло возникнуть внутреннее кровотечение. Райбен не мог позволить себе умереть, по крайней мере, пока они не достигли Грейслин. Он должен был убедиться, что корабль избежит страшной участи. поджидавший его в пространстве Саскача. Однако впереди были новые испытания, и Райбен собрал остаток силы и энергии, чтобы встретить их. Он мысленно сосредоточился, пытаясь успокоить бешеный пульс и приглушить стресс. И хотя внешне он казался бодрым, внутри, под этой притворной маской, его одолевала смертельная усталость. Райбен не сомневался. что в конце концов ему потребуется госпитализация, но прежде чем отдать себя в руки лекарей, ему предстояло спасти Грейслин. А в задней части отсека находился Булмунг, и он тоже по-своему плакал. Из органа под его чувствительными усами сочился жир, слезы Булмунков. Он оплакивал планету, которая так долго служила домом его собратьям. Булмунг и оплодотворенные клетки внутри его тела стали последними представителями древнего рода. Меркурий был мощным судном и без труда мог, оторвавшись от планеты, выйти на высокую орбиту. Райбен объяснил Салли все, что то и необходимо было знать, а с остальным она могла справиться сама. Внезапно взревела сирена. и радость беглецов моментально испарилась. Компьютер объявил, что прямо на них движется корабль, вылетевший на большой скорости с орбитальной станции. Салли едва успела крикнуть товарищам, чтобы те покрепче держались. Взревели направляющие сопла. Одновременно Салли частично отключила главные сопла, на пару секунд перекрыв их почти полностью, и корабль в мгновение ока затормозил. Пассажиров, пристегнутых ремнями, резко бросило вперед, а затем они звонко шлепнули спинами о сиденья. Кажется, этого было достаточно. Считанные доли секунды обернулись их спасением. Вражеский корабль промахнулся на какие-то пятьдесят метров на громадной скорости, пролетев мимо Меркурия. Ему также не удалось быстро изменить курс, чтобы пойти на таран. Панди... Зажала пальцами уши и зажмурилась в ожидании страшной смерти. Но ничего не произошло. Панди снова открыла глаза и попыталась привести дух. — Ага, не попали, сукины дети! — завопил, как сумасшедший Карни, глядя на экран и размахивая рукой в древнем, оскорбительном жесте. Но они запустили не один шатл, и нам следует хорошенько поднажать. Сали. указала на видеоэкран над приборной доской. «Мы значительно оторвались от них», сказал Райбен. «Теперь нам надо выдержать дистанцию». Меркурий все дальше отходил от Саскоча. Он летел на пересечение с орбитой Леопольда, небольшой саскоческой луны, торопясь к точке Баада, где с минуты на минуту, совершив гигантский прыжок через бездны пространства и времени, Должен был появиться межпланетный корабль. Ускорение нарастало. Салли ни к чему было экономить горючее. Они по-прежнему держались от противника на приличном расстоянии. «У нас остается не так уж много времени, чтобы убедить капитана корабля», — заметил Янчо. «Да, это проблема», — согласился Райбен. «Если Шатлам разрешат стыковку с кораблем, их ничто не остановит». Вопрос лишь во времени. И тогда? И тогда этот кошмар будет экспортирован в другие звездные системы. Кто знает, во что это выльется? Может быть, в настоящую войну до победного конца? Между человечеством и этими тварями? Слова Райбена наполнили душу Йена ужасом. Он без труда мог представить себе, как эти жуткие твари обрушиваются из космоса на беззащитные человеческие миры. «А вот и корабль!» Салли даже присвистнула. «Он только что появился! Они сейчас как раз гасят гравитационные волны!» Райбен проверил опознавательные коды, которые передавала в радиодиапазоне появившееся из глубин космоса судно. «Да, это Грейслин, собственной персоной. Сколько нам еще лететь до нее? Не считая торможения? Нет, вместе. С торможением около шести часов». А сколько на это уйдет у других шаттлов? Чуть больше шести часов. Разница, возможно, в 30 минут. Я попытаюсь связаться с Грейслин по радио. Райбен отыскал необходимую чистоту. Говорит Райбен Арнтадж, президент корпорации Арнтаджа. Я обращаюсь к капитану судна Грейслин. У меня для него имеется жизненно важное сообщение. С полминуты стояла тишина, пока послание... преодолевало расстояние между судами, и, очевидно, обдумывался ответ. «Говорит капитан Блейзик, мистер Арнтадж, чем я могу быть вам полезен? На нашей планете произошла ужаснейшая трагедия. Я вынужден просить вас о введении на вашем корабле в соответственно с правилами ИТА режима чрезвычайного положения». «Помилуйте, мистер Арнтадж, что могло такого случиться, чтобы вести речь о чрезвычайном положении?» К нам от ИТА не поступало никакой информации. Важно, чтобы вы выслушали меня и постарались осознать то, что я вам сообщу. Прежде всего, мы должны состыковаться с вашим судном. Нас преследуют другие шаттлы. Вы их видите? Вижу. Не позволяйте им состыковаться с вами, капитан. Чтобы не произошло в течение следующего получаса, вы должны обещать мне, что не позволите ни единому из тех других шаттлов, Состыковаться с вашим судном Мистер Арнтач, это же торговое судно Мы прибыли сюда для того, чтобы совершать сделки со всеми желающими Я не имею право перекрывать кому-то доступ на корабль Только потому, что таково ваше желание Нет, сударь Любое судно, которое готово прилететь к нам Пока мы здесь Будет с радостью встречено Пусть стыкуются И торгуют себе на здоровье Райбен ощутил, как его пульс застучал, словно молот. Именно такого поворота событий он и опасался. «Те шаттлы пилотируются вовсе не людьми!» Райбен едва удерживался, чтобы не сорваться на крик. «Они находятся под контролем враждебной жизненной формы, которая захватила планету Саскоч и устроила ужасающую бойню! Я предупреждаю вас, что эти шаттлы несут с собой смерть!» «Разрешите им стыковку, и вы погибли!» Капитан Блейзик недоуменно уставился на экран. «Что за новости?» Он шепнул помощнику. «Проверьте-ка поскорее, кто такой этот артаж? Неужели тот самый Райбен, старый денежный мешок? На что за чертовщину он несет? Может, он слегка того? Все может быть, сразу не поймешь!» В разговор вмешался астронавигатор. «Эй, вы, двое! В этой системе имеются запретительные коды, в случае чего в действие должна вступить трехступенчатая процедура! Какая ещё трёхступенчатая процедура? Они запрашивают у вас разрешение на стыковку. Каков интервал между их стыковкой и предполагаемой стыковкой остальных? Около получаса?» «Прекрасно! Разрешите мистеру Орнтаджу стыковку!» «Мы продолжим движение к центру системы, но на всякий случай примите меры к безопасности стыковочного отсека и приведите в боеготовность оборонительную систему. Но это не соответствует требованиям трехступенчатой процедуры». «К чёрту ваши трёхступенчатые процедуры! У меня полный корабль деловых людей! Как, по-вашему, я должен объявить им, что стыковка отменяется? А что делать с остальными шаттлами? Понятия не имею». Свяжитесь с орбитальной станцией. Может быть, оттуда вы получите подтверждение, поступившей к нам информацией. Орбитальная станция не отвечает, сэр. Самого Саскоча на наши запросы тоже не очень-то реагирует. А что вы слышите, Саскоча? Что-то непонятное, сэр. Никогда не слышал ничего подобного. Сэр, я засек радиосообщение между орбитальной станцией и шаттлами. Включите запись. Слушаюсь, сэр. Из наушников вырвался пронзительный скрипично-бетонный треск боевого кода воина Факсона Нейрона. «Что за чертовщина?» — не выдержал Блейзик. «Это не машинный код. Я заявляю это с полной уверенностью». «Видеосигнал отсутствует. Ничего не видно». «Сэр, мы имеем дело с языком неизвестной нам разновидности». «Черт побери!» — Блейзик уставился на окружавших его офицеров. Что там у них происходит? Через несколько минут Меркурий состыковался с межпланетным лайнером, проскользнув через стыковочное кольцо к центральным модулям судна. Миновав воздушные шлюзы, Райбы и его спутники двинулись по коридору. Там их встретили учтивые офицеры безопасности. Я должен видеть капитана Блейзика. Мистер Арнтадж! Это противоречит правилам, сэр! «Я должен, молодой человек! Речь идет о жизни и смерти! И если вам дорога ваша жизнь, вы обязаны немедленно проводить меня к капитану!» На лице молодого офицера появилась снисходительная улыбка. Вы слушайте меня!» – не выдержал Арнтадж. «Обещаю, вам будет нелегко справиться с этой опасностью. Поэтому прислушайтесь к моей просьбе. Проводите меня к капитану. От этого зависит все на свете!» «Как бы вам сказать, сэр, мы...» «Я Райбен вам известно мое имя, принадлежащие мне суда. Встречаются с вашим во многих системах. Я гордый человек. С какой стати я стал бы унижаться и просить вас, как делаю сейчас, не будь у меня для этого серьезных оснований». Офицер безопасности призадумался и согласился. «Да, сэр, пожалуйста, следуйте за мной».